У Елены Ивановны пульс доходил до 145, и наш доктор прибавлял, ведь это пульс птицы. У меня вместо обычных 64 пульс был 130. У Юрия, у Богдановых, пульс держался около 120. Доктор пророчил самые мрачные перспективы и писал докторские свидетельства о том, что задержание в таких условиях равняется организованному покушению на убийство – Об этом состоянии можно было бы написать тоже целую книгу, полную грустных бытовых страниц. Чтобы дать тип губернаторов в Накчу, из которых один считался очень доверенным лицом Далай-Ламы и сам был Ламой, хотя и имел семью, достаточно вспомнить два эпизода, рассказанные ими нам. Один эпизод о Ладан-Ла. Генерали тибетской армии, человеке, несомненно, талантливым, которому одно время было поручено реформирование этого разношерстного войска. Лама-губернатор сообщил, что Ладен-Ла отставлен от реформирования армии за введение красных обычаев, ибо он ввел европейскую форму и отдание чести офицерам. Тот же губернатор излагал русскую революцию в следующем виде. «Жил человек Ненин» который не любил белого царя. Ненин взял пистолет и застрелил царя, а затем влез на высокое дерево и заявил всем, что обычаи будут красными и церкви должны быть закрыты. Но была женщина, сестра царя, знавшая и красные, и белые обычаи. Она взяла пистолет и застрелила Ненина. Долго рассказывать обо всех наших переговорах с нетрезвым майором а затем с губернатором Накчу. Так или иначе, 6 марта мы двинулись в Индию, посланные также нелегким обходным путем, унося в себе неразрешимый вопрос, как могло лхасское правительство не признавать выданный их чиновникам паспорт и можно ли держать мирную экспедицию, имевшую в составе своем трех женщин всю зиму в летних палатках на наиболее губительных высотах. И к чему тибетцам нужно было вредить нашему здоровью, уморить весь наш караван и вследствие резких смен температуры погубить все наши кинофильмы. Поистине Чан-Танг, северная нагорь Тибета, справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно усиливают действие мороза, а разряженная атмосфера От 15 до 16 тысяч футов создает особые необычайно тяжелые условия. Можно представить себе состояние температуры, когда в палатке у доктора в закрытой фляжке замерз коньяк. Сколько же требовалось градусов, чтобы крепкое вино могло замерзнуть? Конечно, в одиннадцатом часу утра солнце начинает значительно пригревать, но после заката, ночью, а главное предрассветный час бывает свиреп. Наш доктор имел необыкновенную возможность наблюдать с медицинской точки условия этих исключительных нагорей. После накчу зонга наш путь лежал, минуя Тенгри-Нор на Шенза-Дзонг, откуда через несколько перевалов на Сага-Дзонг. Затем по берегу Брахмапутры граница Мнипала на Тенгри-Дзонг. Шакар-Дзонг и Кампа-Дзонг были последними пунктами этого двух с половиной месячного пути перед гималайским перевалом Сепола. После Сепола мы спустились через Тангу в Ганток, столицу Секима, и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругую и махараджую 26 мая. 1928 года прибыли в Даржилинг, поместившись опять в нашем Талай-По-Бранге для обработки художественных и научных материалов.